Глава пятнадцатая. «Вчера все прошло чудесно. Давно я так не отдыхала душой. И с горячим итальянским мужчиной. Ой, с таким кавалером я вообще никогда в жизни не была. Черт, сама себе позавидовала бы со стороны. Но никакого продолжения не было. Меня доставили домой и целомудренно поцеловали в ручку. Он даже не пытался напроситься на чай или хотя бы бахнуться в дёсна. Я не знаю, возможно, он так воспитан. А может, я сама отпугнула, когда возмутилась двусмысленному предложению. Или по прошествии нескольких часов абати понял, что ошибся во мне? Как бы там ни было, я отдохнула. После качелей с Маркеловым, приправленных опасной истерикой Марго, итальянская гавань стала моим тихим пристанищем. «Я жду грязных подробностей», — накинул из порога Лиза. Я промямлила что-то и выпроводила её домой. Ничего пикантного все равно не произошло. И сегодня сижу на работе, смакую моменты вчерашних суток. Как назло, воспоминания упорно пробивается «Алекс». хотя что он хорошего сделал, абсолютно ничего. Но я, вместо того, чтобы думать об обходительном итальянце, страдаю по самовлюбленному мерзавцу. Вновь. Ох, что-то не так с моей головой, а главное, сегодня ни один, ни второй не объявляются. Уже обед, который я вынуждена провести одна. Алекс, небось, с Маргошей развлекается, всегда доступная девушка рядом. А батя, возможно, тоже кого-то такого жаждал найти, а попалась я, отягощённая моральными принципами и проблемным прошлым. «Если вы не можете выбрать из двух, берите третье. Читаю рекламный щит на улице. Легко сказать, да трудно сделать. Мужчины не мороженое, их просто так в магазине не купишь. Хороших уж точно. Да и кому нужна зажатая девушка с прицепом, пусть даже красивая? Лёгкости во мне и пять лет назад было маловато. Не моё это. «Анастасия, на сегодня можешь быть свободна», подходит во второй половине дня Витольд Сергеевич. «Но почему? Я не понимаю, в чем провинилась». «Да, мой мозг сразу думает, что это наказание, а не поощрение. Я обещал тебе дополнительные выходные, считай это начало», поясняет начальник и уходит к себе. «Очень мило. Зачем мне выходной, если дел нет?» «Мило в саду. Как раз сон час идет. К чему ребенка забирать раньше времени? Можно было бы к Лизе зайти, но она либо в заботах о близнецах, либо занята управлением салонов, либо примется обсуждать мою личную жизнь, никак не поймет, что меня устраивает свобода». Покупаю мороженое, бреду по скверу, наслаждаюсь погодой. Ради таких моментов можно и в неочередной выходной получить. Засматриваюсь на птичек, отбирающих друг у от друга остаток чьей-то булочки, как кто-то пробегает мимо и сдирает с моего плеча сумку. «А, вор, помогите!» — кричу секундной задержкой и мчу следом. К счастью, сегодня я обута в лодочке на плоской подошве, а не одни из излюбленных подарков Лизы — дизайнерские туфли на высоком каблуке. «Вор, помогите же!» — повторяю в отчаянии людям впереди. Но народ то ли запоздал и соображает, что ему говорят, то ли ввязываться не хочет. Не проявляет ко мне участия в общем. Я в хорошей физической форме, с фитнесом на «ты», но все же не бегун на дальние дистанции. В боку начинает колоть, а расстояние между мной и гадом стремительно расти. Но я не бросаю это гиблое дело, упорно бегу. Вдруг слева и справа проносятся вперед два мужских силуэта. Неужели помощь подоспела?» Словно зачарованная смотрю, как они вдвоем догоняют воришку, скручивают ему руки и заставляют лечь на асфальт. Кажется, сумка сегодня вернется ко мне, если это не конкурирующие гопники. «Какого черта ты тут делаешь?» — доносится до меня обрывки разговора моих спасителей. «Я должен был один его поймать? Деньги уплачены?» «Какие деньги? Вроде вора поймали, все хорошо». «Ах, ох, сейчас отдышусь!» — добираюсь до мужчины, и сгибаюсь пополам, пытаясь прийти в норму. «Вы мои герои!» — наконец выпрямляюсь. «Ты? Вы?» — перевожу взгляд с одного на другого и не пойму, что происходит.